глава пятнадцать автоматика развернула пятерка силуэтов и березу вскинул автомат пять коротких очередей двоек последовали подряд одна за другой крымахая под низкими сводами тира и электронный секундомер в руках лемора пикнул засекая время окончания серии четыре девяносто две сообщил лемур нормально долго сказал иван снимая наушники отдача и звук выстрелов по мозгам бьют он раздосадованно поморщился контузия болью отзывается Не удается отстреляться быстрее. Для полета метров, удивился он, вполне нормальный результат. Березов поставил Ан-94 на предохранитель и положил автомат на стрелковую стойку. На параллельном огневом рубеже загремели выстрелы и несколько секунд все ждали, когда стрелок закончит работать. Отбой, скомандовал лемур. Пошли к мишеням. Трое бойцов отправились к стоящим на 50-метровом рубеже силуэтом с мишенями. Остальные воспользовались биноклями и стрелковыми зрительными трубами. изучая результаты попаданий своих товарищей. Иван шел к мишеням и по привычке разглядывал окружающую обстановку. Сам тир был не ахтикакой. Простой котлован трехметровой глубины, перекрытый бетонными балками. Но подход РАО к делу Березову понравился. Несмотря на временность всех сооружений пояса, организация позаботилась о профессиональной подготовке своих бойцов и продолжала тратить на это деньги. Тир не просто был выкопан, его облагородили внутри. Установили хорошее освещение, систему мощных вытяжек и закупили очень неплохие германские мишенные установки, которые оценит любой стрелковый клуб. Помимо того, стоило отметить, что проблем с боеприпасами у службы безопасности не возникалось. Стрельбы проводились ежедневно, а отряд специальных операций и вовсе имел в распорядке работы тира собственные часы. И все это было двойне удобно, потому что тир размещался в двух минутах ходьбы от корпусов базы спецотряда. неплохо оценил лемур глядя на пробоина оставленное на мишени пулями березова на пятьдесят метров со стойки на время и не вышел из восьмерки очень неплохо успокаиваешь ухмыльнулся березов заклеивая пробоины кусочками черной липкой ленты мне действительно еще больно стрелять пошли обратно на огневой я возьму вместо абаканов вал он бесшумный и отдачи меньше сам сравнишь бойцы вернулись на исходную и березов сменил оружие Он встал на рубеж, снял вал с предохранителя и дослал патрон в патронник. «К бою готов», — доложил он согласно инструкции. Лемур кивнул дежурному, и тот сдавил кнопку на пульте управления поворотной установкой мишеней. В 50 метрах автоматика привычно развернула пятерку силуэтов. Иван скинул автомат и быстрым плавным движением ствола перечеркнул мишени. Глухие щелчки коротких очередей завершил электронный зуммер секундомера. оказавшийся неожиданно громким по сравнению с работой бесшумного оружия. «Три девяносто восемь!» – посмотрел на секундомер Лемур. «Почти на секунду быстрее!» «Солидно!» – он потянулся над зрительной трубой. «Посмотрим, что ты настрелял!» «Ого!» – «Впечатляет!» – Лемур перевел взгляд на Березова. «Ты уверен, что не хочет принять предложение Ферзя стать инструктором? У нас тут много кого стоит погонять по огневой!» «Нет, Саша, не могу!» – покачал головой Иван, отдавая вал хозяину оружия. слишком тяжко выстрела по больным мозгам колотят он улыбнулся не буду же я учить людей только на бесшных стволах да и доктора не велят от меня в поле будет толку больше я на заданиях с девять а девяносто один вполне работоспособен благо артподготовок в а реале не бывает жаль конечно вздохнул лемур инструкторов у нас не хватает впрочем как и везде люди идут в роон неохотно а что так удивился берется зарплата в аиале очень даже на уровне соцпакет и все такое Слухи о нас ходят страшные, — Лемур махнул рукой. Организация режимная, вся работа засекречена. Никакой официальной информации о том, что здесь на самом деле происходит, нет. Вот и травят все, кому не лень, разные байки, одна страшнее другой. Мол, народ тут мрет тысячами, словно мухи. Людей боятся. А на самом деле, скептически прищурился Иван. Тут все спокойно, как в Багдаде, во время американского вторжения. «Но сейчас наговоришь», — хохотнул Лемур. «Нормально так сравнил». На огневом рубеже заняла позиции следующая пара стрелков. Загремели выстрелы, и Лемур жестом предложил Березову отойти подальше от ведущих огонь бойцов. «У нас, конечно, работа связана с риском для жизни», — продолжил он, — «но так за это и доплачивают немало. На самом деле, люди гибнут редко, да и то не везде. Настоящему риску подвергаются те, кто ходят с зоной и охраняют внутренний периметр зоны. То есть мы, служба безопасности, поисковики и ученые, что в лабораториях сидят». Их может подопытный зверь загрызть или какой-нибудь испытуемый образец как-то не так себя поведет у остальных шанс погибнуть не выше чем попасть под машину по статистике шахтером быть четыре семь раза опаснее чем в реале работать для сравнения смертность среди нелегальных сталкеров постоянно лезующих в зоны почти в сорок раз выше чем у сотрудников рао впечатляет кивнул иван и они все равно идут на такой риск или они просто не в курсе статистики идут толпами усмехнулся лиур и все они прекрасно все знают просто это легкие деньги сам знаешь сколько стоят меты на черном рынке да и края наши особенно благополучными не назовешь те у кого возможность была давно уехали отсюда остальные перебрались в ухту и прилежащие поселке с работой туго да и не все хотят работать честно прямо скажем близух ты несколько исправительных колоний одна из них бельгоп сейчас вообще вплотную к поясу примыкают а это тысяч человек и многие языки освобождаясь оседают здесь и начинают мутить со сталкерами перекупщиками подпольными торговцами раздаем одну банда тут же возникнет другая и так постоянно они зашли в помещение для чистки оружия и березов отыскав глазами кусок ветоши и масленку собрался разобрать абакан вон молоток лемур движение подбородка указал ему на полку вовремя хмыкнул иван протягивал руку за инструментом я уж думал чем же штифты то выбивать березов взял в руки выкладку разборка ан девяносто четыре занятия не самых увлекательных а что наша местная контора спросил он товарища совсем мышей не ловит фсб уточщил лемур ловит и еще как тут под это дело все подряжены и контора и милиция даже уиновцы им помогают только пока замета на черном рынке платятся деньги это не закончится сейчас еще более менее порядили все это безобразие стало поспокойнее «Ты бы видел, что-то два года назад творилось, когда безногий Сёма Чех выпал из красной зоны с ариадной в зубах». «Из красной?» – изумелся Иван. «Да еще и безногий. А если подробнее?» Федор Степанович, помнится, рассказывал, что за всю его здешнюю службу из красной зоны вернулось ровно три с половиной человека. «Про троих я уже в курсе. Этот, что вышел с артефактом в зубах, и есть четвертый?» «Не вышел, а выпалз», – усмехнувшись, поправил его лемур. Степанович не обманул. «Это теперь Сёма Чех стал безногий». А в красный он уходил на своих двоих. Там его зомби едва не выпадрешили. Спасся чудом. Внезапно начался выброс. Зомбаки почуяли это дело, да и бросили его. Чих пытался укрыться, вляпался в студень. Сначала одной ногой, потом пока ползал в поисках убежища. Еще и другой. Полдня где-то хоронился. Тут ему еще раз повезло. Выброс оказался коротким. Быстро закончился. Чих пополз назад к желтой зоне. По дороге вляпался вновь. Рукой зацепил сито. Кисть срезала начисто. Говорит, сам не помнил? Как от боли орал, как кровотечение останавливал. Помнит только, как Ариадну нашел. Будто бы увидел ее сквозь кусты и камни, будто рентгеном глаза стали. Держать ее было нечем. Единственной рукой он хватался за траву и землю, чтобы ползти. А выпускать Ариадну боялся. Жить хотелось очень сильно. Вот тогда чих ее в зубы и зажал. Да так и полз. Двое суток полз, пока не выполз в желтую. За это время ноги у него по самый зад в кисель превратились. Там его кто-то из сталкеров нашел и в ухту доставил. говорят за спасение заранее потребовалось чиха 20 штук зеленых не знал простостафиля что именно безно из красной зоны вытащил чиха как лемался вызвонил торгаши причем не будь дураком сразу нескольких собрал их вместе и ари одну им показал в общем две сотни зеленых косарей ему отстегнули что тут началось просто кошмар народ в зону толпами повалил с луну в клондайк во времена золотой лихорадки за первую неделю внешний периметр пояса в разных местах взрывали раздва. колючку джипами и грузовой камен на таран брали сколько остолопов в красной зоне сгино что и не сосчитать да протянул березов накручивая протирку на шом пол для чистки ствола 200 тысяч долларов замет просто фантастика какая неудивительно что у народа крышу рвало что же это за артефакт такое что он из веществго алмаза сделан что ли ты чтолем расшарашно посмотрел на него это же ариадна их всего три штуки было найде за все время существования ареала а что она делает и это ариадно деньги печатая печенье выдает с чего цена то такая спросил иван извини я просто не в курсе вообще впервые не слышу но ты даешь хмыкнул лемур это самый редкий и желанный метод в реале пока держишь его в руке видишь все аномалии абсолютно все в любой зоне и в любое время дня и ночи вот эта новость оценил береза никогда бы не подумал что такое возможно а не малова то ли этому безногому денег дали «Глядишь, наш гниц и побольше бы заплатил, если бы узнал». «Да брось», — хихикнул Лемур, «какие деньги? Прислали бы нас или СОБР и изъяли бы бесплатно». «И что хочешь сказать, что это Ариадну так и не изъяли?» — поднял брови Иван. «Что-то мне не верится, что контора так просто оставила этого безногого в покое». «Как же?» — Лемур усмехнулся. «Едва оперативная информация появилась, всех на уши поставили. Но так и не нашли ее», — он покачал головой. «Год следствия длилась. Всю ухту в Верхном дважды переворачивали». но безрезультатно. Едва вся возня началась, как торговца, что Метучиха перекупил, нашли за городом мертвого. Остальные разбирательства ничего не дали. Жаль. Иван тщательно протер затвор промасленной ветошью. Такая ценная вещь могла бы серьезно облегчить жизнь нам и поисковикам. Можно ходить по зонам без риска, погибнуть на ровном месте каждую секунду. А где еще две? Ты сказал, что Ариадну находили трижды. Одна у нас, улыбнулся Лемур. Ее болт нашел в красной зоне года четыре назад. Если я не ошибаюсь... Просто сдал гнец как положено теперь ее ферзь получает лично в руки под гору расписок перед каждым выходом ну и крупные научные поисковые партии ее берут но без нас они ходят редко особенно теперь когда зомби в желтую зачастли а еще одна напомнил березов самая первая ариадна была у академика лаврентьева ответил лемур говорят он ее случайно обнаружил среди осколков метеорита и прочей ерунды которые накопали ему стройбатовцы еще первые месяцы после падения вместе с лаврентьевым она и пропала и Ходят слухи, что старик устроил себе небольшую научную базу где-то в тайге, и будто там должно быть много всего очень интересного. Вроде бы это не то охотничья сторожка, не то заимка лесника. Точных данных не сохранилось. И это стало еще одной из легенд Ареала, на которую как железки на магнит тянутся новоиспеченные сталкеры. А так как место это находится в красной зоне, сам понимаешь, что с ним там происходит. Внезапные переливы множества телефонных трелей прервали его рассказы. Судя по тому, что мобильные зазвонили сразу у всех присутствующих в тире бойцов, это был циркулярный вызов, адресованный сразу всем сотрудникам отряда специальных операций. Иван с Лемуром синхронно потянули их к своим трубкам. Березов взглянул на определитель. Звонила автоматическая система экстренных оповещений. Механический голос объявил тревогу и приказал немедленно прибыть в штаб отряда. «Значит, нашли-таки Хромова», – Хищнов смехнулся Лемур. «Хорошая новость. Давно пора этих гадов прищучить. Думаешь, это по его душу тревога?» березов принялся собирать автомат недовольно морщись пружина ролик тросик штифты только при неполной разборке абакан разбирается на 13 частей по сравнению с автоматом калашникова сборка n-94 была настоящей головной булью три месяца о нем ничего не слышно наверняка ли может засунул мобильный карман от камуфляжа ферзь говорил что оперативники из ухтинского у фсб на прошлой неделе вышли на кого-то из его контактов. вчера им слили его схрон в зеленой зоне группа медведей еще с вечера ушла к тому месту посмотреть что к чему видать кто-то там объявился давай быстрее он выскочил из комнаты для чистки оружия иван закончил сборку торопливо закрыл масленку и выбежал на лестницу на ходу забрасывая на плечо абакант лично он не был любителем этого автомата и предпочитая свой излюбленный 9А91. Но было понятно, почему СБ «Ареала» сделала выбор именно в пользу Ан-94. Это при штурме позиций противника достоинства «Абакана» выглядят сомнительными. Но для специфики «Ареала» автомат совсем неплох. Случайных людей в службе безопасности нет. Все профессионалы, для которых освоить непростой в эксплуатации «Абакан», не составляют труда. К тому же, среди аномалий особо не побегаешь. Зачастую далеко не всегда есть возможность сменить позицию, И огневые контакты в зонах нередко сводятся при цельной дуэлной стрельбе, где решающими факторами является точность и скорострельность. А в этом светеан94 поставленный в режим огня двух патронами очередями, очень даже хорош. К тому же, выпущенные одной очереди две пули дыраул, который хороший стрелок на пол 100 сотни метров способен положить в одну точку при удачном раскладе могут послужить решающим фактором, даже если цель защищена латникомм. Да и вопреки распространенному среди чайников мнению, Абакан при всей своей сложности весьма надежен, не говоря уже о том, что новые четырехзарядные магазины, увеличенная емкость на 60 патронов, немаловажный плюс. Однако, перед выходом на задание автомат надо поменять, отметил Березов. Пусть 9А91 и более капризен к условиям эксплуатации, но с ним работать гораздо комфортнее и головные боли почти не беспокоят. А в том, что вызов по тревоге закончится выездом в зоны, сомневаться не приходилось. Бюеза выскочил из подземного тира и прибавил шагу, догоняя спешащих на базу бойцов.